Глава 5 Суд. На суд меня вызвали через пять дней. В академию приехал кто-то из помощников или подчиненных поручика. Меня опять позвал к себе комендант и передал с рук на руки жандармам. Оказалось, что ехали мы на закрытое заседание суда, которое происходило в незнакомом для меня огромном здании, где-то в центре Павлограда. Об этом сопровождающий сообщил в последний момент, не знаю уж почему. Видимо, это имело какой-то для суда смысл, или просто так получилось. А может, сделали для того, чтобы я не убежал? Перед входом в помещение, где заседал суд, стояли два стражника при саблях и оружии, а поодаль от них бродил пожилой унтер-офицер, похожий похоже, начальник караула. Меня охватило волнение. Я постарался не думать о, возможно, неприятном исходе дела. Немного помедлив, я решительно сделал шаг и уже со значительным опозданием, войдя в зал, остался наедине с судом. Судей оказалось трое. Одетые в судейские мантии, они просматривали бумаги дела, по всей видимости моего, когда я вошел в помещение в сопровождении жандарма. Искосо глядя на меня, главный судья показал рукой на трибуну, за которую я и встал в ожидании вопросов. Секретарь суда кратко зачитал мое дело, разъяснив суть присутствующим и поставив меня в известность, в чем конкретно меня обвиняют. В зале, кроме трех судей, находился еще секретарь суда, государственный обвинитель и группа поддержки, или не знаю, как их назвать, состоящая из поручика Радочкина и незнакомого мне чиновника в мундире Министерства внутренних дел. Я лихорадочно обдумывал свои слова, ведь от этого зависела моя дальнейшая судьба, и каждый ответ мог повернуть дело в ту или другую сторону. На суде мелочей нет, но почему меня никто не предупредил заранее? Хотя почему не предупредили? Сказали, что суд состоится примерно через неделю, так что я знал, о нем просто не готовился, положившись на случай. «Эх, ну я и дурак». Пока я думал, размышлял, поднялся со стула сидящий напротив меня государственный обвинитель, худой, высокий мужчина с волевым и жестким лицом, полностью затянутый в официальный мундир. Итак, господин студент, вы обвиняетесь в убийстве двух человек и ранении еще одного в момент их атаки на вас в окрестностях Крестополя. Следствие установило все личности убитых и потерпевших от ваших действий. Ваши показания также запротоколированы и подшиты к делу. Имеете ли вы что-то добавить к ним дополнительно? Я задумался. В голову ничего не шло, вообще ничего, и добавлять мне оказалось нечего. Нет, ваша честь, мне добавить нечего. Ответ принят. В отношении вас получено ходатайства о смягчении приговора, а также рассмотрении дела в особом порядке в связи с государственной важностью. «А теперь ответьте мне на следующий вопрос. Как так получилось, что вы поехали один на пристрелку оружия в окрестности, купив пистолеты всего лишь за день до этого, и тут же нарвались на бандитов? Это все цепь досадных случайностей?» Вопрос оказался для меня неожиданным. Мысли заметались, как зайца в окружении волков. С большим трудом я смог собраться и ответить что-то вразумительное. «Да, я был очень расстроен гибелью матери» в результате покушения анархистов, и подумал, что события в нашей империи могут принять нежелательный оборот. В связи с чем воспользовался возможностью приобрести оружие, а когда приобрел, то у меня сразу же возникла нужда его пристрелять. Допустим. А почему вы не воспользовались платным тиром для пристрелки? Я не знал, где он находится, и мне хотелось побыть одному. В окрестностях Крестополя есть очень много оврагов, где можно спокойно отстреляться без лишнего внимания и присутствия посторонних людей. «Возможно. Тогда объясните суду, почему вы, не задумываясь, применили оружие?» Я ответил не сразу, пытаясь найти наиболее подходящий ответ тщательно подбирая слова. «Потому что у меня не оказалось другого выхода. Сначала я защищался с помощью удара после чего главарь приказал напасть на меня третьему бандиту, что спрятался во враге с обрезом. Я смог нейтрализовать первый выстрел в упор, и даже второй... Но на третьей у меня уже не оставалось сил, поэтому я применил оружие. В пылу схватки я о нем совсем забыл и вспомнил только тогда, когда упал на землю от второго выстрела. Стрелял я уже с земли, что лишний раз доказывает, что я применил оружие, вынужденно защищая свою жизнь. «Да, мы это увидели в отчетах, поэтому суд склонен придерживаться ваших показаний. Но ситуация нам до конца не ясна. Вы специально спровоцировали встречу и нападение». Нет, я спокойно возвращался со стрельб, неся оружие в чемоданчике и даже не подозревал, что встречу хоть кого-то на своем пути. Тогда как вам удалось так быстро вынуть из кобуры пистолет, зарядить и убить из него двух человек? Он уже был заряжен, я оставил его в кобуре на всякий случай. Значит, вы готовились заранее к возможному нападению? Нет, откуда я мог знать, что на меня кто-то нападет? После пристрелки я не стал вынимать обойму, решив, что уберу вместе с пистолетом и кобурой дома. Нам же не запрещено ходить с заряженным оружием? Нет, не запрещено. Тогда перейдем к следующему вопросу, так как заседание суда закрытое, и на нем присутствуют только официальные лица, то хотелось бы узнать, какого рода задачи вы выполняли по своей служебной необходимости? На этот вопрос ответ я подготовил заранее, размышляя как-то вечером. У меня погибла мать при разрыве бомбы, брошенной террористами. Я поехал домой именно по этой причине, попутно выполняя указания по поиску тех, кто это сделал. Что же, ответ исчерпывающий, хоть и немного расплывчатый, но тема актуальная. Тогда позвольте задать вам еще один вопрос. Вы предполагали, что ваши ответные выстрелы приведут к гибели людей? И куда вы при этом целились? Я не стал задумываться, так как действительно не хотел и не планировал никого убивать, даже защищаясь. «Нет, не предполагал. Единственные мои мысли на тот момент были о том, чтобы выжить и сбежать, но мне не дали этого сделать. Когда меня остановили бандиты, из их разговора я понял, что меня хотят ограбить, поэтому стал отступать. Тогда они за мной погнались. Мне пришлось остановиться и задействовать свой дар, но это только усугубило положение, и главарь вызвал третьего бандита, все это время находящегося в засаде, тот и начал в меня стрелять». Я об этом не знал и даже не догадывался. Сам не понимаю, почему они решили меня убить. Ведь проще было дать возможность мне сбежать, или, если я им оказался не по зубам, то сбежать самим. Но они пошли на крайние меры. Возможно. Что же, у меня больше нет к вам вопросов. Коллеги, есть ли у кого вопросы к обвиняемому? Нет, сказал тот, что сидел справа от председателя суда. В собранных материалах все изложено ясно и понятно. А у вас, обратился председатель суда, уже к тому своему помощнику, что сидел слева от него. У меня есть. Вы, господин Дегтярев, сознаете, что отняли по своей прихоти жизни двух людей? Я перевел взгляд с государственного обвинителя на помощника председателя суда. Мгновение подумал и ответил. Да. Заметьте, жизни двух взрослых мужчин, у которых, возможно, есть дети и жены, не говоря уже о престарелых родителях. «Да, господин судья, но если следовать подобной логике, раз у меня нет родителей, а они, я хотел бы напомнить вам, умерли по неестественным причинам, отец погиб на фронте, а мать от рук террористов, то получается, что меня не надо жалеть, и можно грабить и убивать?» «Не передергивайте, господин Дегтярев, я не это имел в виду». «Понятно. Я не хотел никого убивать, ни при каких обстоятельствах. Я упал на землю и лежа на спине стрелял в фигуру, что надвигалась на меня с дубинкой». Главарь шел с ножом, и я выстрелил ему в руку. Я успел приподняться, когда увидел, как третий нападающий защелкнул обрез, и, взяв его на изготовку, начал целиться в меня. В этот момент я и стал в него стрелять, попав в голову лишь только потому, что сильно испугался, и от страха целился даже не в человека, а в то ружье, из которого должна вылететь дробь, что вот-вот могла разорвать мое тело. Анатолий Дормидонтович, у меня нет больше вопросов к обвиняемому. «Так, а у остальных присутствующих есть вопросы?» Обратился председатель суда, что не спешил или не хотел задавать сам вопросы. «Вопросов у меня нет», — встал поручик Радочкин. «Есть ходатайство и иные бумаги, приложенные к нему и находящиеся уже у вас, ваша честь». «Да, мы их читали. Ваша позиция ясна, и мы ее приняли во внимание». Как только поручик сел, встал со своего места неизвестный мне чиновник в мундире Министерства внутренних дел, Он молча подошел к судье и вручил ему несколько бумаг, с которыми тот стал знакомиться, после чего передал их другим судьям для изучения. «Новые данные о расследовании покушения на губернатора?» «Да, очень интересно. Спасибо, господин Савельев, мы их также приобщим к делу. Раз вопросов нет, то суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора». Судьи встали и вышли в другую комнату. Мне же секретарь указал оставаться на своем месте, я нервно вдохнул и оглянулся на поручика, тот ободряюще кивнул, не говоря ни слова. Что же, трудно ожидать словесной поддержки от других во время заседания суда. Эх, вот же влип я, и главное, не чувствую ни капельки сожаления о произошедшем. Может, незаметно для себя я превратился в морального урода или стал чудовищем после этого боя? Но нет, ничего подобного я не чувствовал, ощущая только опустошенность и усталость, и больше ничего. Столько всего на меня свалилось за неполных два месяца, что впору с ума сходить. Кому-то из-за десяток лет столько неприятностей не привалят а мне вот всего лишь за два месяца. Но хватит, одернул сам себя, хватит ныть, этим делу не поможешь. Судьи отсутствовали примерно с четверть часа, может, немногим больше. Я даже не смотрел на часы. За это время я успел передумать обо всем на свете, а в конце впал в оцепенение. Но все когда-нибудь заканчивается, пришел конец и моему ожиданию. Судьи вышли из комнаты заседаний и, дойдя до стола, уселись на свои места. Некоторое время царила тишина, нарушаемая только шуршанием листов бумаги, перекладываемых главным судьей с места на место. Видимо, он собирал все аргументы за и против меня, но время пришло, и председатель суда встал и начал озвучивать принятое решение. Господа, высокородный суд рассмотрел дело гражданина и личного дворянина Фёдора Васильевича Дегтярёва и постановил наказать за убийство двух человек, а также ранение третьего, что является тяжким преступлением, предполагающим каторгу. Тот судья сделал продолжительную паузу, остро взглянув на меня. Я внимательно его слушал и на этой фразе вздрогнул. Всё внутри меня обмерло, но тут же страх отступил и я упрямо наклонил голову. Что же, суд справедлив, и я приму любое его решение. Каторга так каторга. За каждое преступление следует наказание, и это справедливо. Да и вообще, несмотря на то, что я прожил недолгую жизнь, уже научился стойко переносить удары судьбы. Все эти мысли в вихрем пронеслись у меня в голове. Судья же, закончив разглядывать меня, вновь обратил свой взор к бумаге, что держал в руках, и продолжил читать по ней. Но в связи с многочисленными обстоятельствами, свидетельствующими в пользу обвиняемого, Как то самозащита своей чести, жизни, имущества и достоинства, выполнение служебного долга и отсутствие предпосылок для провоцирования напавших, а также ввиду опасности для государства потерпевших, суд постановил не начинать уголовного преследования по факту самозащиты и постановить назначить в качестве наказания денежный штраф для возмещения издержек по захоронению убитых и компенсации затрат на лечение ранения третьего из напавших в сумме 100 злотых Приговор окончательный, и обжалованию не подлежит. У обвиняемого есть вопросы?» И судья поднял на меня глаза, упершись в меня взглядом. «Нет, Ваша честь», — взглотнул я, почувствовав, как внезапно пересохло горло. «Тогда заседание объявляю закрытым». И, взяв большой деревянный молоток со стола, председатель суда не сильно стукнул им по столешнице. «Вы свободны!» Я выдохнул и, не веря своим ушам, постарался уйти побыстрее, сразу же двинувшись на выход. Но меня остановил секретарь. Пришлось подождать. Судьи в это время собирали бумаги и издавали их секретарю, ставя витиеватые подписи. Расписавшись, они ушли, оставив меня наедине с секретарем и поручиком. Чиновник тоже ушел. «Прошу вас расписаться вот здесь и здесь», — сказал мне секретарь. «Это уведомление о явке в суд, это уведомление о выплате штрафа. У вас есть деньги на него?» Если нет, то тогда я вам могу выписать бумагу, по которой вы сможете взять кредит в банке и выплатить государству необходимую сумму в кратчайший срок. У меня найдется необходимая сумма. Прекрасно. Тогда вам остается выплатить ее и предоставить нам оплаченную квитанцию. Вот ее бланк. В банке вам все оформят и отдадут обратно. А вы принесете нам оплаченную квитанцию сдадите в канцелярию, кабинет номер 10 на первом этаже. И на этом у государства вопросов к вам больше не останется. А мне оружие вернут? И «Это не ко мне. Обратитесь к своему участковому городовому в участок, за которым вы закреплены. Там вам все разъяснят, а также направят запрос в соответствующие отделы. Думаю, что вернут, так как вы оправданы. Все необходимые экспертизы с оружием проведены, и дело закрыто». «Понял. А теперь я могу идти?» «Да, всего хорошего». «Поперхнулся я, изобрав полагающиеся бумаги, повернулся, чтобы выйти, и сразу наткнулся на поручика. За дверью стояли те же стражники». Они вяло посмотрели на меня и отвели взгляд, а я в сопровождении поручика пошел дальше. «А почему вы не предупредили, что меня везут на заседание суда?» – дал волю я своим эмоциям. «Чтобы вы не натворили глупости, и никто не знал, как вы себя поведете. Поэтому лучше неведение, чем затяжные переживания. К тому же я не мог предугадать, чем закончится суд. Да и вы я его в примерных сроках имели верное представление, так что извольте не возмущаться». «Я не возмущаюсь, просто очень сильно переживал». «Зато вы переживали недолго. Суд для вас закончился относительно быстро и с наименьшими потерями, чего трудно было ожидать всерьез. Вы довольны решением суда?» «Да, конечно, я доволен. Я ожидал худшего». «А пистолеты мне вернут?» «Да, Лесь, вам эти пистолеты!» – поморщился поручик. «Не терпится еще в кого-то пострелять?» «И вы, я смотрю, вовсе не переживаете за то, что кого-то убили». «Переживаю, просто это не видно». И я защищал свою жизнь, так что все переживания прошли еще тогда, когда я стрелял в ответ. А сейчас уже поздно об этом волноваться. А за пистолеты я заплатил 100 злотых. Как раз удастся их продать и вернуть долг. Да и вообще сейчас очень смутное время. Лучше иметь оружие, чем не иметь. Понятно. Что ж, пистолеты, как сказал секретарь, вернут только через обращение в полицию. А сейчас позвольте вам задать один вопрос, не касающийся вашего дела. Мы уже вышли из здания и разговаривали на улице, зайдя в небольшой проулок, в котором никого не оказалось, только стояла припаркованная возле тротуара служебная машина поручика. Был пронизывающий ветер с Петровского залива, отчего становилось холодно и немного не по себе. «Да, пожалуйста». «Вы слышали о том, что в академии стали распространяться слухи об отчислении простых студентов?» «Да, слышал». «Что можете сказать по этому поводу?» Пока ничего. Все, что я знаю, я слышал от своего друга Петра Биттенбиндера. Больше мне никто ничего подобного не говорил. Понятно. Имейте в виду, что мы плотно занимаемся этим вопросом возбуждения классовой ненависти и надеемся собрать всю полноту информации, чтобы выявить и наказать виновных в распространении данных слухов. Я понял, но пока ничем не могу помочь. А почему администрация Академии до сих пор не сделала официального опровержения подобных слухов? Насколько я знаю, она сделала, но среди преподавателей, а вот среди учащихся, судя по вашим словам, пока нет. Тогда, может, среди руководства Академии есть те, кому это выгодно, предположил я. Возможно. Вы, господин Дегтярев, вникните в этот вопрос и собирайте все доступные сведения, а когда соберете, то звоните вот по этому номеру. Это мой номер, или если на него я не отвечу, то ответит дежурный, через которого вы уведомите, что вы хотите со мной встретиться, а я уже подберу момент, чтобы увидеть вас. Я понял, хорошо. Добираться до общежития вам придется самому, а адрес данного здания указан вот здесь. Поручик ткнул пальцем на табличку, висевшую на углу дома. Вам еще необходимо сюда приехать, чтобы окончательно рассчитаться по всем вопросам с судом. Думаю, справитесь и самостоятельно. Я кивнул. Добираться вам лучше самому, чтобы не появилось к вам вопросов. О том, что вы вступили в схватку с грабителями, еще кому-нибудь известно, кроме вашего друга? Насколько я знаю, он никому об этом не рассказывал, а сам я ни с кем больше не делился. Это правильно. Ну что же, тогда вы свободны. Кивнув по ручику, я развернулся и пошел обратно. Выйдя на широкую улицу, стал искать общественный транспорт, что пришлось делать долго. В этот район я еще ни разу не попадал. И с трудом разобрался, на чем вернуться в академию. В общежитии меня ждал пётр «Ты куда пропал?» «На суд отвезли». «На суд?» «Да». «Оправдали?» «Да». «Молодец». «Я-то в чем молодец?» «Так получилось, штраф в 100 злотых назначили. И освободили от уголовного преследования». «Это хорошо, деньги ты выплатишь. А клейму преступника на тебя не поставили. Хотя в личном деле будет, наверное, указано. А может и нет». «Не знаю, как дальше получится. А сейчас меня все устраивает». «Согласен. Давай тогда отпразднуем и пиво попьем. Я угощаю». «Давай. Но я и сам себе куплю. Не стоит тратиться за двоих». «Ну, больше я тебе ничем не помогу. Тем более тебе деньги нужны, чтобы штраф-то выплатить. Так что пиво с меня. Я сам схожу. Тут недалеко. Пиво, правда, попроще, чем в прошлый раз. Но ты не ходи. Оставайся в комнате». «Хорошо». Не стал спорить я. Петр вернулся довольно быстро и принес с собой по три бутылки пива на каждого. «Зачем так много? Нам бы и двух хватило. Две не туды, ни, ни сюды, а три — в самый раз. Темные ты уже пил, теперь от темного переходим к светлому. За то, что ты в очередной раз выкрутился». «Да уж», — пробормотал я в ответ и, подняв кружку, отхлебнул слабой горечи прохладный светлый хмельной напиток.